Глава двадцать По дороге на улицу Фиона, чтобы убедиться в правдивости слов Меллори, останавливалась в некоторых столов и мимоходом в разговоре уточняла, знает ли кто-нибудь Шэрон Миллер. Но ее собеседники только непонимающе смотрели в ответ и качали головами. Шэрон Миллер не состояла в общественном центре Саутборна. И пока Фиона заговаривала зубы его посетителям, Неравнодушная Сью ходила по коридорам, заглядывая повсюду, перебирая брошюры и, в целом, пытаясь что-то разнюхать. Встретились они уже на тротуаре, и каждая поделилась тем, что узнала. — Я по-прежнему считаю Мэлори нашей главной подозреваемой, — заявила Фиона. — Единственное, что не сходится, — Шэрон Миллер. Она никак не связана с общественным центром. Сью кивнула. — Проблема в том, что мы не знаем, какая именно Шэрон Миллер. А когда узнаем, будет слишком поздно. Может, связь между Мэлори и нашей неизвестной Шэрон есть, но не через общественный центр? Уверена, Мэлори сумела много кого разозлить. И вне своей вотчины. Сью и Фиона направились обратно по Саутборн-Гроув, к дому Сары Браун, огибая группки людей и не особо обращая внимания на дорогу. Одно мы знаем точно, сказала Фиона, обходя маму с малышом лет трех. Мелари что-то от нас скрыла, и очень рассердилась, когда я упомянула счет от механика. Думаю, она водит нас за нос, пытается прикрыть пропажу денег. Пожилая пара, в которую они сосью чуть не врезались, неодобрительно цокнула. Фиона резко остановилась. Она, не оторваясь, смотрела в сторону. Что? заволновалась Ю. Ну что такое? Фиона указала на неухоженную гравийную дорожку, в конце которой виднялся гараж с вывеской Ааа. Гараж. В Саутборне ведь всего два гаража. Верно, подтвердила Сью. Другой называется АБВ. Гараж. Оба названия. Вероятнее всего, придумали в то время, когда люди обращались к телефонным справочникам. И каждый хотел стоять выше всех по алфавиту в своей категории. Аналог первых строчек в поисковой странице. ААА «Гараж» таким образом пролез вперед своих конкурентов АБВ «Гаража». И благодаря этому их выбирали чаще. Фиона задумалась, почему в свое время не открылся еще один гараж. С лаконичным и бесхитростным названием А. Гараж. Неравнодушная Сью кивнула на вывеску: Здесь дешевле всего. Сюда я сдаю машину на ТО. Они более снисходительны, если ты понимаешь, о чем я. Судя по состоянию машины Сью, Фиона сказала бы, что они очень-очень снисходительны. Если Меллари хотелось экономить, то отвезла микроавтобус именно сюда. Иди за мной. Перескакивая ямы и рытвины, Фиона с сью добрались до небольшой бетонной площадки, потрескавшейся и неухоженной, где ждали в очереди машины. Небольшое строение за ними больше походило на сарай с покатой рифленой крышей, заросшим хом. Подруги вошли через широко распахнутые двери в мастерскую, прямо в грохочущую какофонию разбираемых двигателей — Склонившийся над капотом машины мужчина в комбинезоне крикнул им «Секунду! Сейчас подойду!». Через пару мгновений он выпрямился и повернулся к ним. Это был крепкий красной мужчина с бородой. Фиона не могла определить, виновата ли большое количество сидра, или он просто слишком долго простоял согнувшись и кровь прилила к голове. «Здравствуйте», — улыбнулась Фиона, — «я бы хотела узнать». Не сюда ли привозили на ремонт микроавтобус от общественного центра?» Мужчина, с трудом сглотнув, опасливо уточнил. «А же такое? Вы же не из налоговой?» «Если да, по закону вы обязаны об этом сообщить». «Думаю, это касается только полиции», — заметила неравнодушная Сью. Фиона сделала шаг вперед. «Мы не налоговые инспекторы и не из полиции». «На ремонт микроавтобуса внесли пожертвования. Мы просто проверяем, что благотворительные средства были потрачены на нужные цели». Мужчина неловко переступил с ноги на ногу. «Вы точно не из налоговой?» «Определенно нет». «Ну, о пожертвованиях ничего не знаю. Но помню, как говорил Мэллори что починить автобус обойдется дороже, чем он стоит». Его надо было прямо тогда сдать на металлолом. — И что произошло? — спросила Фиона. Мэлори настаивала, чтобы мы его починили. Спросила, могу ли я сбавить сумму до тысячи. Я сказал, что да, если не проводить через кассу. Она заплатила наличными. Возможно, я не должен был вам этого говорить. — Понимаю, — сказала Фиона. Что ж, это все, что мы хотели узнать. Спасибо. Вы очень помогли. Фиона с неравнодушной Сью уже собирались уходить, когда мужчина окликнул их. «Только не говорите, Мэлори, что приходили ко мне!» Он казался искренне обеспокоенным. «Это было вроде только между нами. Нарушение постановления городского совета и все такое...» Фиона жестом показала, что закрывает рот на замок. «Мы сохраним ваш секрет». Вернувшись на главную улицу, Подруги попали в толпу вышедших на ланч служащих. Петляя между прохожими, спешащими за тортильями, сэндвичами и бейглами, Сью возобновила разговор. — Так что насчет Мелори? Она всех запугала, даже этого крепыша-механика. — Согласна. Она выглядит устрашающе, но, похоже, сказала нам правду. Пожертвование Яна Ричарда в самом деле ушло на ремонт микроавтобуса. Хоть Мэллори знала, что это пустая трата времени, она все равно сдержала слово. Неравнодушная Сью вскочила на бордюр, пропуская группу долговязых хихикающих старшеклассников, жующих сэндвичи из сабвея. «Она все еще может быть убийцей», — заметила Сью, ловко спрыгнув обратно на тротуар. «Верно». Но это приводит к еще большей неразберихе. Неужели серийный убийца будет безукоризненно чист в денежных вопросах? Это лишь усложняет наше дело и доводы против Мэлори. Сью покачал головой. Это ничего не меняет. Уверенно, Гаральд Шипман продолжал платить ипотеку и налоги на машину, убивая при этом своих пациентов. У нас все еще есть мотив. И сильный. Да, но пока это только сплетни. Нужно больше доказательств. Пойдем навестим соседку Сары. Посмотрим, что еще удастся выяснить. Неравнодушная Сью выглядела как-то странно. Словно ей срочно нужна была уборная. Ты в порядке? Лучше не бывает. Идем, навестим святую Джон.